Там, где вечно дремлет тайна, есть не здешние поля, только гость я, гость случайный, на горах твоих земля. Широки леса и воды, крепок взмах воздушных крыл, но века твои и годы затуманил бег светил. Ни тобой я поцелован, Ни с тобой мой связан рог, Новый путь мне уготован От захода на восток. Суждено мне изначально Возлететь в немую тьму, Ничего я в час прощальный Не оставлю никому. Но за мир твой, свысь известный, В тот покой, где спит гроза, В две луны зажгу над бездной незакатные глаза